Монтегюротс Джеймс. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. В переводе Виталия Волковского. Часть вторая, Окончание. Когда, позавтракав, он вернулся к себе, чтобы переодеться в костюм для гольфа, «Фортуна» снова одарила его в качестве партнера полковником, в номер зашла горничная. «Не угодно ли вам, чтобы я принесла еще одно одеяло, сэр?» — спросила она. «А, спасибо», — откликнулся Паркинс. «Пожалуй, это не помешает. Похоже, дело идет по холоданию». «На какую кровать прикажете его положить, сэр?» — поинтересовалась она, вскоре вернувшись с одеялом. «Что?» Ну, на ту, на которой я спал, откликнулся профессор, указывая на свою кровать. О, да, сэр. Но прошу прощения, сэр, вы, кажется, полежали на обеих. Во всяком случае, мне пришлось перестелать обе. Неужели искренне удивился профессор? Я спал на одной вот этой, на другой только разложил свои вещи. Неужели она так смялась, что могло показаться, будто на ней спали? О, да, сэр! заверила его горничная. Вся постель была скомкана. Вы уж не обессудьте, сэр, но вид был такой, словно на ней не просто спали, а провели очень беспокойную ночь. «Боже мой!» — покачал головой Паркинс. «Над полагать, я привел постель в беспорядок, раскладывая на ней свои вещи. Прошу прощения за то, что доставил вам лишние хлопоты. Кстати, я ожидаю приезда одного джентльмена из Кембриджа моего друга. Он разделит со мной номер на день-другой. Это ведь не вызовет возражений, верно?» «Разумеется, сэр». «Благодарю вас, сэр». «Что вы, сэр, какие хлопоты!» И она удалилась хихикать и сплетничать с другими горничными. Паркинс направился на поле для гольфа с твердым намерением и дальше совершенствовать навыки. «И преуспел в этом, о чем мне весьма приятно сообщить, настолько, что полковник, и без того осетовавший на необходимость второй день подряд играть в обществе нашего профессора, по мере того, как шло время, бурчал по любому поводу все громче, пока его голос, прибегая к выражению одного из наших отнюдь не первостепенных поэтов, не стал гудеть над побережьем, как орган в кафедральном соборе». «Ну и ветер же налетел этой ночью», — в частности, проворчал он. «Как сказали бы у нас, в моем старом доме, такой, словно его насвистали». «Вот как?» — удивился Паркинс. «Неужто в ваших краях еще бытуют такие суеверия?» «Не знаю, как там насчет суеверий», — поморщился полковник. «Но в это верят и в Дании, и в Норвегии, и на Йоркширском побережье. И мой личный опыт подсказывает...» Может, колесельские жители испокон веку во что-то верят? Так неспроста, что-то в этом есть. Последовавший драйв, читатель, разбирающийся в гольфе, прекрасно поймет, о чем речь, прервал разговор, а когда появилась возможность его возобновить, Паркинс, хоть и не без колебаний, сказал «Кстати, полковник, по поводу вашего недавнего замечания, наверное, вам следует знать, что на сей счет я придерживаюсь совершенно определенных взглядов, каковы и сводятся категорическому отрицанию Реальности всего того, что принято называть Сверхъестественными явлениями Вот, значит, как Откликнулся полковник Вы, стал быть, хотите сказать Что не верите в ясновидение Привидение и все в этом роде Ни во что подобное Убежденно заявил Паркинс Ну что ж, промолвил полковник Коли так, то по моему глубокому Убеждению, вы, сэр Ничем не лучше Садукея. Паркинс уже вознамерился было ответить, что, по его мнению, саддуки являлись самыми здравомыслящими людьми, о которых он читал в Ветхом Завете, но в последний момент сдержался, поскольку не был уверен в том, что читал о них именно там, даже что это произведение вообще содержит о них какое-либо упоминание. Поэтому он предпочел отшутиться. «Ну, может и так. Эй, мальчик, подай-ка мне мою клюшку. Минуточку, полковник. Да, так вот». Позвольте мне предложить вам свой взгляд на веру в возможность накликать ветер свистом. Природные законы, управляющие ветрами, изучены не лучшим образом, а простым людям, скажем, рыбакам и им подобным, неизвестны вовсе. Теперь представьте, встретит такой невежевнеурочный час на берегу чужака, странного с виду незнакомца, который, зная себе, насвистывает, а потом вдруг поднимается ветер, что наверняка можно было бы легко предсказать, взглянув на барометр. Но у рыбачьей деревеньки наверняка нет даже простеньких барометров, а предсказывать погоду они пытаются по приметам. Для них будет естественным счесть, будто как раз помянутый чудной пришелец накликал ветер своим свистом. Да и сам свистун тоже может запросто уверовать в свою способность управлять погодой. Взять хотя бы прошлую ночь. Тут были и ветер, и свист, причем свистел я сам. Дважды дунул в свисток, а ветер при этом словно и вправду откликался на мой зов. Если бы меня кто-нибудь видел, Молчание. «Значит, вы свистели? Вот как? А можно спросить, в какой свисток? О, сейчас будет удар, так, удар!» В разговоре снова наступила пауза. А, так вы спрашивали насчет свистка, полковник, не так ли? Ну, это довольно любопытная вещица. Он у меня как раз... В... Нет, боюсь, я оставил его в комнате». Эта находка, причем сделанная не далее, как вчера. Выслушав поведанную Паркинсом историю вышеупомянутой находки, полковник не применил хмыкнуть и высказаться в том смысле, что, коль скоро дело касается вещей, ранее принадлежавших папистам, насчет которых ни один добрый человек не возьмется сказать, на что они способны, он на месте профессора проявил бы большую осторожность. Затронутый вопрос позволил полковнику оседлать любимого конька и перевести разговор на совершенно недопустимые намерения викария провести в пятницу в 11 утра службу в честь праздника святого апостола Фомы. С точки зрения полковника подобные намерения неопровержимо изобличало викария как тайного паписта, а то и иезуита. Паркинс не щел нужным оспаривать подобные предположения. Благодаря чему отношения между ним и полковником наладились настолько, что ни у того, ни у другого не возникло желания после ланча сменить партнера. Во второй половине дня они продолжили игру, да так заигрались, что позабыли обо всем. Лишь когда начало темнеть, Паркинс вспомнил о вчерашнем намерении продолжить исследование руин прецептория, однако рассудил, что этим можно будет заняться и в другой раз. В гостиницу он и полковник возвращались вместе. Когда они завернули за угол дома, полковника едва не сбил с ног бежавший сломя голову мальчуган, который, столкнувшись с джентльменом, как ни странно, не пытался удрать, а остался на месте. Бравый вояка, естественно, собрался было задать ему головомойку, однако заметил, что мальчонка напуган так, что не может вымолвить и слова. Чуточку придя в себя, он ударился в слезы, по-прежнему цепляясь за ноги полковника. Отцепить его, правда, удалось, но стенания не прекращались. «Да что с тобой случилось? Кто тебя обидел? Чего ты испугался?» — наперебой спрашивали оба. «С дрожью в голосе ответил мальчик». «Оно махало мне из окна. Такое гадкое!» «Из какого окна?» — переспросил решительно ничего, не понявший полковник. Говорит и толком!» «Из переднего окна на фасаде гостиницы!» Паркинс, по правде сказать, склонялся к тому, чтобы отправить парнишку домой. Однако дотошный полковник выказал намерение докопаться до сути, заявив, что пугать таким манером детей нельзя». И тот, кто позволяет себе подобные дурацкие шуточки, должен за это ответить. Задавая вопрос за вопросом, полковник и профессор постепенно установили следующее. Мальчик играл с приятелями на лужайке перед глоуп-ин, пока не пришло время пить чай. Дружки убежали, он тоже, собравшись уходить, случайно поднял глаза на переднее окно и увидел в нем фигуру, лица было не разглядеть, которая стала ему махать. Как-то... Неправильно махать, да и сама фигура была неправильная Горел ли в комнате свет? Нет, будь там свет, он бы не стал смотреть Какое окно? Второе, большое окно с двумя маленькими с обеих сторон Ладно, малыш, промолвил полковник, задав еще несколько вопросов Беги-ка домой Думаю, какой-то шутник решил тебя напугать «В следующий раз ты, как подобает храброму английскому мальчику, просто запустишь в него камнем. Нет, бить окна все-таки не годится. Пойдешь и поговоришь с коридорным, а то и с хозяином, самим мистером Симпсоном. Если что, скажешь, что я тебе посоветовал». На лице мальчика отразилось некоторое сомнение в готовности мистера Симпсона выслушивать его жалобы, но полковник, по-видимому, не заметивший этого, продолжил. А вот тебе шестипенсовик? «О, да это я вижу шиллинг. Хм. Иду и домой. Выброси все из головы!» Мальчуган, рассыпавшись в благодарностях, припустил прочь, а полковник с профессором, добравшись до места, принялись осматривать фасад гостиницы. Данному им описанию отвечало лишь одно окно. Любопытно, заметил Паркинс. Но по всему, выходит, что мальчик говорил о моем окошке. «Полковник Уилсон, не загляните ли на минутку ко мне? Хочу выяснить, что происходило в моем номере». Вскоре они подошли к двери. Паркинс подергал за ручку, а потом принялся шарить в карманах. Следующие его слова были «Боюсь, дело серьезнее, чем мне казалось». «Теперь я припомнил, что утром, уходя отсюда, запер дверь на ключ». «Она и сейчас заперта, да и ключ. Вот он». Профессор продемонстрировал названный предмет. «И должен сказать, что если здешние слуги имеют обыкновение шарить по номерам в отсутствии постояльцев, я этого категорически не одобряю!» Высказавшись таким образом, он отпер дверь, зажег свечи, оглядел комнату и сказал «Нет, ничего не тронуто». «Кроме вашей постели», — заметил полковник. «Простите, но это как раз не моя постель», — указал Паркинс. «Я ею не пользуюсь». Но выглядит она и впрямь так, будто на ней кто-то кувыркался, Что полностью соответствовало действительности. Наверное, продолжил профессор после некоторого размышления, «я сам устроил здесь беспорядок прошлым вечером, когда распаковывал багаж, а постель с тех пор так и не прибрали?» «Возможно, служанка хотела навести здесь порядок, зашла в комнату и попалась на глаза нашему мальчонке». Но тут ее окликнули, дали другое поручение, а кровать осталась не застеленной. Да, полагаю, так все и было. «Это нетрудно проверить. Позвоните и спросите», — высказал полковник предложение, которое Паркинс нашел весьма разумным. Появившаяся горничная, однако, заверила, что заправила постель еще поутру, в присутствии джентльмена и с тех пор в комнату не заходила. «Нет, сэр, второго ключа у нее нет». Дубликаты ключей есть у мистера Симпсона, может быть, он скажет, кто побывал у джентльмена в номере. Вся история оставалась полнейшей загадкой. Тщательный осмотр, а Паркинс прекрасно помнил, где какие вещи у него лежали, показал, что из номера ничего не пропало и вещи оставались на своих местах. Мистер и миссис Симпсон в один голос утверждали, что никому не выдавали второй ключ, и Паркинс по справедливости не мог не признать, что слова их горничной и хозяина гостиницы звучали убедительно. Скорее он готов был допустить, что мальчишка что-то напутал, а то и просто наврал полковнику. Последний за ужином был непривычно молчалив, а в конце вечера, желая Паркинсу спокойной ночи, грубовато проворчал. Если понадоблюсь ночью, так вы знаете, где меня найти». «А, что?» «А, спасибо, полковник Уилсон. Большое спасибо, но я надеюсь, что мне не понадобится беспокоить вас ночью». «О, кстати, я ведь, кажется, так и не показал вам тот старинный свисток, о котором рассказывал». «Хотите взглянуть?» «Вот он». Полковник осторожно повертел в руках свисток, рассматривая его в свете свечей. «Вы можете разобрать эту надпись?» полюбопытствовал Паркинс, когда полковник вернул ему его находку. «Нет, во всяком случае, не при таком освещении. А что вы собираетесь делать со свистком?» «Ну, по возвращении в Кембридж я покажу его тамошним археологам, узнаю их мнение, и если они сочтут его представляющим ценность, передам в какой-нибудь музей». «Хм», — буркнул полковник. «Что ж, возможно, вы и правы». «Но насчет себя скажу с уверенностью. Попадись эта штуковина мне, я зашвырнул бы ее подальше в море. Конечно, я понимаю, что советовать вам такое бесполезно, но боюсь это до поры до времени. Недаром ведь говорят, век живи, век учись». Они расстались у подножия лестницы, и вскоре каждый оказался в своей спальне. По какой-то неудачной случайности на окнах номера Паркинса не имелось ни штор, ни даже занавесок. Прошлой ночью он просто не обратил на это внимания, но на сей раз подумал, что Луна будет светить прямо в окошко, и когда поднимется достаточно высоко, ее свет непременно его разбудит. Досадуя на это, Паркинс, проявив завидную изобретательность, соорудил с помощью коврика, булавок, трости и зонтика ширму, надеясь, что она, если, конечно, не развалится, заслонит постель от прямого лунного света. Вскоре профессор устроился на кровати с толстенным научным трудом, чтение которого просто не могло не дрему. Глаза начали слепаться, и, окинув напоследок комнату сонным взглядом, профессор задул свечи. Должно быть, он проспал около часа, когда внезапно почувствовал, как что-то совершенно бесцеремонно вырывает его из сна. Проморгавшись и оглядевшись, Паркинс сообразил, в чем дело. Самодельная ширма развалилась, и яркая, холодная луна светила прямо в лицо. Раздраженно ворочаясь, он размышлял о том, что лучше – встать и восстановить ширму, или отвернуться и попробовать заснуть. И тут внезапно профессор резко повернулся и замер, всматриваясь и прислушиваясь. Он слышал звуки, словно кто-то ворочался, как и он, и звуки эти доносились с соседней кровати. «Завтра же решил Паркинс, потребую, чтобы хозяин ее куда-нибудь переставил. А то в ней завелись то ли крысы, то ли вовсе не поймешь что». Шум стих, но тут же возобновился и профессору стало совсем не по себе. Существо, поднявшее возню на постели, явно было гораздо больше любой крысы. Лично я могу представить себе оцепенение и ужас профессора, И более 30 назад сам, правда, во сне видел нечто подобное, однако читателям, наверное, будет нелегко даже вообразить, какие чувства охватили его, когда на пустой, что он знал совершенно точно кровати, внезапно появилась сидящая фигура. Мгновенно вскочив с постели, он метнулся к окну за тростью, которую использовал для своей ширмы и которая единственная из всего находившегося в комнате могла сойти за оружие. Увы, это оказалось худшим из возможных решений, ибо незнакомец неуловимым движением соскочил с кровати и, широко растопырив руки, преградил путь к двери. Сама мысль о том, чтобы попытаться проскочить мимо него к выходу из комнаты, повергала Паркинса в трепет. Возможность хотя бы прикоснуться к этому существу почему-то пугала, так что профессор скорее выбросился бы в окно. Несколько мгновений противник неподвижно стоял в тени, так что рассмотреть его лицо не было никакой возможности. Потом, сгорбившись и наугад шаря вокруг руками, он начал двигаться... И Паркинс с ужасом, но и с некоторым облегчением подумал, что незваный гость не иначе, как слеп. Наполовину отвернувшись от профессора, он неожиданно бросился к только что покинутой им кровати и принялся со страшным ожесточением, таким что Паркинса пробрала дрожь, мять и комкать постельные принадлежности. Спустя несколько мгновений, видимо поняв, что кровать пуста, он прекратил это занятие и повернулся к окну. Профессору представилась наконец возможность увидеть его лицо. Паркинс страшно не любит, когда его об этом расспрашивают, а из немногого услышанного от него у меня сложилось впечатление, что запомнилось ему главным образом совершенно жуткая физиономия из мятого полотна. Рассказывать о выражении этого лица профессор то ли не хотел, то ли просто не мог, но не приходится сомневаться в том, что испытанные потрясения едва не лишило его рассудка. Но помимо того, он едва не лишился и жизни. Странное существо с потрясающей быстротой заметалось по комнате, размахивая руками, и уголок его рукава задел щеку Паркинса. Тот, хотя и понимал, сколь опасен может быть для него любой звук, невольно вскрикнул от отвращения, и слепой противник мгновенно сориентировался. Он прыгнул к Паркинсу. Отпрянув к распахнувшемуся за его спиной окну и видя почти вплотную перед своим лицом полотняную физиономию, профессор завопил, как зарезанный. Именно в этот последний миг к нему, думаю, вы догадываетесь, откуда пришло спасение. Распакнув дверь, полковник ворвался в комнату и увидел у окна две фигуры. Кто-то наседал на профессора так, что тот явно рисковал вывалиться наружу. Правда, когда храбрый офицер подскочил к окну сам, там оставался только Паркинс, в следующее мгновение лишившийся чувств и рухнувший ничком на пол, где перед ним уже валялась скомканная куча постельного белья. Не задавая никаких вопросов, полковник Уилсон первым делом выпроводил из номера сбежавшихся было на крике слуг, уложил Паркинса в постель, а сам завернулся в покрывало и провел остаток ночи на второй кровати. Рано утром приехал Роджерс, встреченный с куда большим радушием, чем случись ему прибыть днем раньше. После долгого совета, который держали эти трое в комнате профессора, Полковник вышел из гостиницы, держа двумя пальцами какую-то маленькую вещичку и со всего размаха мускулистой руки зашвырнул ее в море. Позднее над задним двором блок ин можно было увидеть дымок. Жгли какое-то трепьем. Должен признаться, я не помню, как удалось объяснить случившиеся постояльцам и прислуге, Но так или иначе, подозрения в приверженности «Белой горячки» с профессора сняли, да и дурная слава к гостинице не пристала. «Почти не приходится сомневаться в том, что, не вмешайся вовремя, полковник, Паркинс либо вывалился бы из окна, либо сошел с ума». Правда, при этом остается неясным, что, собственно, кроме как нагнать страху, могло сделать с человеком явившееся по свистку существо. Ведь в нем не было ничего материального, кроме сделанного из постельного белья тела. Во всяком случае, полковник, помнивший похожие случаи, имевшие место в Индии, уверял, что полотняное страшилище было физически бессильно и могло только пугать. Но в любом случае он считал это происшествие явным подтверждением справедливости его суждений относительно римской церкви. На этом история заканчивается. Могу лишь добавить, что взгляды профессора на некоторые вопросы теперь не столь категоричны, как были прежде, да и нервы у него не те. Он не может спокойно смотреть на висящую у двери стихарь, а уж коли зимним вечером увидит на поле пугало, это будет стоить ему ни одной бессонной ночи.